23 декабря 1904 года «Я получил ваше милое письмо из Неаполя. Я не буду распространяться в эстетических рассуждениях. Да, я одобряю ваше восхищение перед наиболее сильными венецианцами. Мы прославляем Тинторетто. Ваша потребность найти нравственную и духовную точку опоры в произведениях, которые никогда не будут превзойдены, заставляет вас быть настороже и постоянно искать средств для передачи, что, конечно, приведет к тому, что вы будете черпать их в природе. И в тот день, когда вы ими будете обладать, будьте убеждены, что без труда найдете их в природе. И они те же самые, которыми пользовались четыре или пять великих венецианца. Итак, вот мой совершенно определенный взгляд. Зрительное ощущение зарождается в нашем органе зрения. Он разделяет на свет полутон и четверть тона те планы, которые на самом деле представляются посредством цветовых ощущений. Свет в сущности несуществен в живописи. Неизбежно, пока вы будете идти от черного к белому, принимая первую из этих абстракций, за точку опоры для глаза и головы вы блуждаете и не достигнете того чтобы вполне овладеть передачей натуры во время этого периода я невольно повторяюсь мы обращаемся к восхитительным произведениям которые передали нам века мы в них находим поддержку и ободрение как пловец хватается за доску все что вы говорите в вашем последнем письме очень верно Надеюсь, что скоро увидимся. Я хочу, насколько смогу, ответить на главные пункты вашего письма. И я прошу вас принять и прочее. Желаю счастливого года. Жму крепко вам руку, мой дорогой собрат.